Глава 24. Акулье сердце. «Акула!» — крикнул Гвент рядом с Эйлевом, их товарищ, подручный на судне, подскочил к нему и начал вместе с ним тянуть. Они работали слаженно, как один человек. Рука одного держала снасть, в то время как рука другого втаскивала, и так рука за рукой. Качка была сильной, на востоке набухла чернота, но они, наконец, набрели на акулу в море, и сейчас надо было приложить усилия и не оплошать. Корабль стоял на каменном якоре, который зацепился на глубине 200 сажений, так что судно удерживалось прочно, форштевнем к макровею, без устали пронзая белопенную волну своим бушпритом. Старшой, широколицый, прищуренный малый, свальбард Йохансон с лодочного берега стоял у руля и следил за штагами, иреями, и линями, и паруса они все давно свернули. Сам свальбард был слишком поглощен мгновением собственной жизни чтобы увидеть взглядом наших, более поздних, времен то, что предстало перед ним, это было грандиозное зрелище. Дневной свет просачивался из белесого облака тумана впереди, а потом сверкал на промоченной волнами палубе, проглядывающей сквозь мачты, перекладенные реи, ванты и штаги, голые ветви того единственного вида деревьев, который растет на море, а сильнее всего палуба сверкала, когда корабль нырял носом, образуя угол отражения с небом, а затем Форштевень разрезал волну, и через него прокатывался шквал, солено-белая мокрить тяжелого сорта. А затем корпус вновь принимался взбираться вверх по водяной горе. На ее серо-зеленой вершине реяли белые гривы, словно снег, вихрящийся над ледником. А потом сугроб раскалывался, и волна обрушивалась на саму себя и на посудину. Но перед этим наклон становился таким опасно крутым, что маленькому мальчику, живущему в душе каждого капитана, казалось, будто он ведет свое судно прямиком в небеса. И это чувство было невероятным, потому что у правого борта четверо человек стояли на коленях у своих снастей, тянувшихся через рейлинг вниз в самые глуби земные. Впрочем, один из них уже поднялся, и подручный Хальдоур пошел помогать ему, так как помимо капитана на палубе было пятеро человек, а шестеро в трюме, объятые сном матроса во время большой качки. Этот сон сладостнее всего на земле. Да вот пробуждение от него слишком быстрое. Здесь по морю носились спящие и бодрствующие, оцеревшие до нитки промокшие, сильнорукие и мужественные, двенадцатеро исландских сверхбогатырей. Из всех героев моря эти были самыми великими. Акулья эпоха в Исландии была вершиной в истории подвигов на море. Ни до того, ни после того люди не выходили на открытых судах на морские просторы, чтобы помериться силой с таким злым и коварным существом, как акула. И хотя сейчас корабли по большей части оснащены палубами, защиты от холода и сырости на них по-прежнему мало, да и сами плавания не менее рискованные. Из тех 765 акулопромышленных судов, что выходили в море из рыбачьих поселков Исландии, 345 станули или, как тогда выражались, их на скалы наносила. Эйлиф стоял на коленях у самой передней акулоловной снасти, в заемных кожаных штанах, двойных рукавицах и почти негодной кожаной куртке со слишком короткими для него рукавами. При каждом шквале морской холод сковывал его по рукам, как наручниками. Видимо, не существовало той овцы, у которой ноги были бы достаточной длины, чтобы выкроить рукава для такого верзилы. Одну руку он держал за бортом, сжимая натянутый как струна трос, чтобы почувствовать, когда серая начнет ощупывать наживку, или когда ринется на нее и зацепится пастью за тигалку. Так назывался толстый крюк на акулу. Его товарищи продолжали Рья натянуть, Гвента Хутарянин Хальдоур, подручный на этой вахте. Он помогал всем, дородный выходец из хунаватн-сислы с бакенбардами, сужающимися к низу, расторопные на удивление крепкорукий. При такой качке работа была нелегка, но вот, наконец, показалась петля. А затем из волн вынырнула искусно сработанная каменная грузила. Сейчас двоица пододвинулась к вантам, в сторону тали, Но тут на корабль налетел внезапный порыв бокового ветра, и юный Гвент подскользнулся на палубе, упустил трос и ударился правым бедром об один из ящиков для печени. Но Хальдаур успел удержать трос, пока мальчик не прихромал к нему обратно весь разбитый, и они вдвоем вытянули это чудище из моря. Промоченное морем длинная борода хуторянина снова стала развиваться на ветру, словно набрягший от дождя шарф. Едва из воды показалась белое акулье рыла подручный оставил Гвенда одного держать трос, а сам голыми руками схватил по калюку и всадил глубоко в акулий хребет. Из-под оружия хлынул алый закат морской зверюги. Затем стали ждать возможности зацепить за акулу Крюктали. Это поручили Гвенду, и ему пришлось вытянуться так далеко за борт, что Хальдоур держал одну его ногу между своих, чтоб мальчик не кувыркнулся в воду, если на корабль налетит еще один порыв ветра. Гвент был отчаянной головой, но он пока только учился. Этот 18-летний рыжий отпрыск деревни. Хуторянин Хальдоур обещал его матери привести его назад, Эйлив смотрел, как паренек ловит нижней губой морскую воду, беспрестанно струящуюся вниз по его лицу, а затем сплевывает воплощенная сосредоточенность. Его верхнюю губу украшал тоненький светлый пушок. После нескольких попыток ему, наконец, удалось зацепить крюк за челюсть акулы. И ее наполовину вытянули из моря на тали, после чего мальчик взял резак и сделал на брюхе акулы горизонтальный надрез, а затем надрез вниз по обеим его сторонам. Тогда занавес, скрывавший печень, упал, и ее извлекли из чрева чудовища голыми руками. Ведь от этой ужасной ядовитой туши брали лишь ее одну. Именно за ней гонялись рыбаки. Печень давала людям рыбий жир, превращаемый в золото. Он освещал улицы Британских островов и Дании в придачу. И стоило приложить усилия, чтобы все эти почетные люди могли по ночам добраться до дому, пьяные в стельку, а может, и избитые до потери разума. Вместилище этого золота висело рядом с вместилищем желчи на крепкой жиле. И сейчас оно попало в руки Гвенда. Это сверхтяжелое чудо, такое блестяще скользкое. Он подождал, пока качка поможет ему перенести ее через борт, а затем обрушил ее в ящик для печени, и она шлепнулась, ударившись о его внутреннюю стенку и при этом слизисто поблескивая. Эти исландские вояки жаждали только сердца своего врага, А остальное вышвыривали, и вот теперь тушу сбросили в море. Впрочем, иногда из серой также вырезали и так называемый глотка желудок, если он был достаточно жирный. На приманку ведь самым большим лакомством акулы считали как раз внутренний жир собственных сородичей. И если людям не удавалось быстро и хорошо зацепить чудище, бывало, что акулу могли извлечь из пучины уже объеденной, стоило то и принять вертикальное положение. Ее же товарки улучшали моменты и нападали на нее. Порой от акулы тогда оставалась одна лишь голова. Это называлось «улов прощелкали». Тогда эту голову поднимали на крюке, а потом наживляли на него же в качестве приманки и опускали в море. Бывало, что прощелкивали и два раза подряд. Тогда над крюком висели две головы, а внизу за него зацеплялась третья акула, уже целая. Она поднималась из пучины, словно зубастый, дважды венчанный епископ в двух мордоподобных митрах, одной для папы, другой для лютера. Но обычно наживкой служила либо тухлая конина, либо соленое тюленье сало. Все это нанизывалось на крючок по кусочкам, по очереди. Сперва тюленина, за ним конина, за ним опять тюленина и так далее. Под конец весь крюк становился полосатым от светлых и темных кусков. А делалось это, чтобы потешить взоры серой, ведь для нее блюдо надо было сервировать непременно красиво. В рассол для тюленины добавляли ром, чтоб жир не прогоркал. Но пах сильнее. Так пишет в своем фундаментальном труде о предводителе акулодобытчиков Саймюнде и его увековечиватель Хагалин. Эти два деликатеса покачивались в трюме в двух гигантских бочках из-под керосина, и коктейль из тюленины моряки прозывали «блюёк». Того, кто отпивал его, немедленно постигала морская болезнь. Эта бочка рома в трюме и являлась причиной того, что на промысел акулы не выходили без полного бочонка бреннивина. Корабельщики считали недопустимым, чтобы добыча пропускала рюмашку, а они сами неделями маялись на море в сухую. Ветер все крепчал, и сейчас корабль пронзал бушпритом волну за волной, а у левого борта, к тому же, показались льдины. Они вошли в зону дрейфующего льда. Шел седьмой день мая месяца, и такой весенний лед на море назывался майским. Надо было срочно поднимать якорь, пока он не оборвался, и ложиться в дрейф, хотя акула все еще клевала. Новичок у передней снасти, тот длинный, которого хозяин определил на корабль перед самым отбытием, сейчас тащил трос. Силы он был недюжиной, а еще хорошо умел обращаться с тросом и не нуждался в помощи подручного даже в самый первый момент. А ведь тогда трос тяжелее всего, потому что тогда серая на своем поле бьется и не желает покидать глубины. Но чем выше ее поднимали из моря, тем она больше слабела, и вытащенная полностью на воздух уже не шевелилась совсем. Она стала уже безвольным инструментом, добровольно умершим гигантом. А потом подошел хуторянин Хальдоур со своей поколюкой и погрузил ее в хребет белобрюхой серой, которая со свистом извергла свою кровь, Словно кит-фонтан. А затем они подняли ее повыше. Акула была такая крупная, каких им уже давно не доводилось видеть. А у Эйлева это была первая акула за более чем 10 лет. Он подивился, что такой король так легко расстался со своей короной, а потом позволил так далеко вытащить себя за пределы королевства, чтобы там его проткнули. Эйлев занес лезвие и вырезал у короля обложенное печенью сердце а затем вырвал его из грудной полости одной рукой. И пока он так стоял, держа в правой руке это сердце, гигантское, как у тролля, пульсирующее жизнью, которой оно наделяло тело, а в левой — лезвие, по носовой части корабля прокатилась волна и надолго скрыла его от взоров экипажа. А затем он показался вновь, стоя на том же месте с теми же предметами в руках, сердцем и копьем, не опираясь ни на борт, ни на штаг. Затем он... С мокрой зябкой медленностью потянулся к ящику для печени, бросил в него драгоценную добычу, а свое лезвие прислонил к открытому люку. И тут нежданно-негаданно в его голове возникла не картина или фантасмогория а стихотворные строки. Его глаза начертали их, пока он мокро-медленно окидывал взглядом корабль от капитана Свальбрада до Конопатова Гвенда и хуторянина Хальдоура, стоявших рядом с ним. Бьет и на море, бьет и на суше, боец никогда не насытит душу.